Глава девятая, гораздо более бурного свойства, чем предыдущая. Но прежде чем продолжать рассказ о том, что случилось с нашими влюблёнными, мы должны сказать, что произошло в зале во время их любовных излияний. Вскоре после того, как Джонс покинул мистера Вестерна и отправился к Софи, в залу явилась сестра Сквайра. И он точше же посвятил её во все подробности смены, разыгравшейся между ним и Софьей по поводу Блашилы. Почтенная дама усмотрела в поведении племянницы полное нарушение условий, на которых она обещала хранить в тайне любовь её к мистеру Джонсу. Поэтому она сочла себя вправе рассказать сквайру всё выведанное от племянницы, что точше же и сделала в самой резкой форме без всяких церемоний и предисловий Мысль о женитьбе Джонсона его дочери никогда не приходила в голову Сквайру ни в минуты самых горячих порывов нежности к молодому человеку, ни в других случаях, которые могли бы заронить в нём подозрение. Он считал равенство состояний и общественного положения таким же физически необходимым условием брака, как различия пола или иные существенные обстоятельства. И любовь дочери к бедняку казалась ему столь же невозможной, как любовь ее к животному. Поэтому рассказ сестры поразил его, как гром среди ясного неба. Сначала он не способен был вымолвить ни слова в ответ, так ошеломила его эта новость. Но скоро пришел в себя человек, И, как всегда бывает в подобных случаях, голос его зазвучал с удвоенной силой и бешенством. Первое, на что Сквайр употребил вернувшийся к нему после столбняка дар речи, был целый залп проклятий и ругательств. Зверем ринулся он к комнате, где рассчитывал найти влюбленных на каждом шагу бормоча, или лучше сказать, изрыгая угрозы отомстить обидчику. Подобно тому, как две горлицы или два диких голубя, или как Стрефон и Филида, это сравнение будет самым подходящим. Стрефон пастушок из поэмы Аркадия, написанной сэром Филиппом Сиднеем, 1554-1586, английским поэтом элизаветинской эпохи. Филида пастушка из буколик Вергилия. В пасторальной поэзии оба имени стали условным наименованием влюблённых. Удалившись в приятную уединённую рощу насладиться восхитительной беседой о Мура, этого застенчивого мальчика, неспособного выступать публично, но незаменимого собеседника для парочек, вдруг приходят в смятение, если среди безмятежной тишины, расстегая тучи, раздаётся страшный удар грома далеко раскатывающийся по небу, а испуганная девушка вскакивает с покрытым мхом или зелёным дёрном холмика и при этом алый наряд, которым амур покрыл её щёки, сменяется бледными покровами смерти, и всё тело её содрогается, а возлюбленный её едва в силах поддерживать свою трепещущую подругу. Или подобно тому, как двое проезжих, незнакомых с удивительным местным остроумием, какого-нибудь сользберийского кабака или постоялого двора, где им вздумалось распить бутылочку, услышав вдруг ляск цепей и зловещий вой на галерее, словно там появился великий Дауди, который играет роль сумасшедшего столь же хорошо, как и ныне его почитатели роль дураков, В ужасе вскакивают с места, перепуганные необычайными звуками, и ищут, где бы укрыться от надвигающейся опасности, готовой рискнуть даже шеей и выскочить на улицу, если бы окна не были забраны крепкой железной решеткой. Так задрожала и побледнела бедная Софья, услышав голос отца, грозно гремящий проклятиями и клятвами умерения уничтожить Джонса. Сказать правду юношей сам верно, предпочел бы из благоразумия находиться в эту минуту где-нибудь в другом месте, если бы страх за Софью позволил ему хотя бы на мгновение подумать о собственных интересах и позабыть о положении, в котором находилась она. Сквайр, с шумом распахнув дверь, вдруг увидел нечто, заставившее его мгновенно позабыть весь свой гнев на Джонсе. То была мертвенно-бледная Софья, без чувств, лежащая в объятиях своего возлюбленного. При этом трагическом зрелище ярость мистера Вестерна улетучилась. Он закричал во всю глотку «На помощь!», кинулся к дочери, потом к дверям, требуя воды, потом снова к Софье, не соображая в чьих она объятиях, и, может быть, даже позабыв, что есть на свете такой человек, как Джонс, ибо, я думаю, состояние дочери было единственным предметом, занимавшим все его помыслы. Скоро на помощь Софьи явилась миссис Вестерн и множество служанок с водой, лекарствами и со всем необходимым в таких случаях. Эти средства были применены с таким успехом, что через несколько минут Софья начала приходить в себя, И к небо степенно возвратились все признаки жизни. Месье Свестерн и горничная тотчас же увели её из комнаты, но перед уходом эта почтенная дама не забыла сделать брату несколько нравоучительных замечаний насчёт ужасных последствий его горячива или как ей угодно было выразиться, сумасшедшего характера. Сквайр должно быть не понял её наставления, преподанного в форме намёков божатие плечами и восклицательных междометий. А если даже и понял-то весьма мало, им воспользовался. Ибо не успели пройти его страхи насчёт дочери, так он тотчас снова впал в вешенство и непременно затеял бы драку с Джонсом, если бы не вмешательство Саплы, человека атлетического сложения, который силой удержал Сквайра от неприязненных действий. Как только ушла Софья, Джонs почтительно подошёл к мистеру Вестерну, которого священник держал в своих объятиях, и попросил его успокоиться, говоря, что он не может дать удовлетворения человеку в таком возбуждённом состоянии. Вот я тебе за дам удовлетворение отвечал, сквайр. Раздевайся, не я буду, если не вздрючу тебя по-свойски. И он осыпал Джонса словечками, которыми обмениваются деревенские джентльмены при разногласиях по какому-нибудь вопросу усердно предлагая поцеловать ту часть тела, которая обыкновенно вплетается во все споры, завязывающиеся среди низших слоёв английского джентри на скачках, в питушиных боях и в других публичных местах. Намёки на эту часть тела часто делаются также в шутку. И тут, мне кажется, соль шутки понимается обыкновенно превратна. В действительности, она заключена в том, что вы просите другого поцеловать вас в за то, что перед тем вы грозили дать ему пинка в это место. Ибо я решительно никогда не замечал, чтобы кто-нибудь просил вас дать ему самому пинка в обозначенное место или изъявлял готовность поцеловать его у вас. Равным образом, Может показаться удивительным, что хотя каждому вращавшемуся среди деревенских джентльменов, наверное, тысячу раз доводило слышать лебезные приглашения этого рода, однако никто, я думаю, не наблюдал ни одного случая, когда просьба была бы уважена. Явное доказательство деревенской невоспитанности. И в столице вещь весьма заурядная для самых светских джентльменов. Ежедневно проделывать эту церемонию по отношению к особам высокопоставленным без всякой со стороны последних просьбы о таком одолжении. На всё это остроумие Сквайра Джонс спокойно отвечал: "Сэр, ваше обращение освобождает меня от всякой признательности за прежние милости, которые вы мне оказывали, но одного я никогда не забуду". — Никакое оскорбление не заставит меня поднять руку на отца Софьи. Слова эти только пущи разъярили Сквайра, так что священник попросил Джонса уйти, сказав, — Вы видите, сэр, что ваше присутствие выводит его из себя, поэтому я очень прошу вас покинуть нас. Он слишком возбужден, чтобы разговаривать с вами в настоящую минуту. Вам стало быть лучше проститься и отложить своё объяснение до более благоприятного случая. Джонс с благодарностью последовал этому совету и ушёл. Рукам сквайра была возвращена свобода, и он настолько успокоился, что выразил даже благодарность священнику за то, что тот удержал его, так как в противном случае он размозжил бы Джонсу голову. А было бы ужасно досадно угодить на виселицу из-за такого мерзавца. Священник торжествовал по случаю успеха своих миротворческих усилий и пустился читать поучение против гнева, которое, пожалуй, способно было скорее распалить, чем успокоить это чувство в горячей натуре. Своё поучение он уснастил множеством замечательных цитат из древних, особенно из Синеки, так прекрасно описавшего гнев, что разве лишь цитат. Сильно разгневанный человек не получит от чтения большого удовольствия и пользы. Заключил свою речь богослов известным рассказом об Александре и Клите. Клит – один из выдающихся полководцев Александра Македонского, спасший ему жизнь в битве у Граника. Александр, будучи пьяным, заколол Клита во время возникшего между ними спора. 328 год до новой эры. Но этот рассказ уже вошёл в мои записки под заголовком пьянства, и потому я не буду приводить его здесь. Сквайер пропустил мимо ушей и этот рассказ, может быть, и всё, что говорил священник, так как, не дождавшись окончания его речи, перебил его и потребовал кружку пива, говоря, что гнев возбуждает жажду, совершенно справедливое замечание об этом лихорадочном душевном состоянии. Отхлебнув порядочный глоток, Сквайр снова завел речь о Джонсе и объявил о своем решении завтра же рано утром поехать к мистеру Олверти и все ему рассказать. Священник по доброте сердечной стал было отговаривать Сквайра, но все его доводы привели лишь к потоку проклятий и ругательств, сильно оскорблявших благочестивые уши саплы. Он не решился, однако, оспаривать право Сквайра на эту привилегию всякого свободно рожденного англичанина. Правду сказать, священник покупал удовольствие полакомиться за столом Сквайра ценой снисходительного отношения к некоторым вольностям речи хозяина. Саппл утешал себя мыслью, что вина лежит тут не на нем, и что Сквайр сквернословил бы ничуть не меньше, если б священник никогда не переступал его порога тем не менее, воздерживаясь из учтивости от выговоров хозяину дома, священник отплачивал ему косвенным образом с церковной кафедры. Это, впрочем, и сколько ни исправило самого сквайра, и оказалось на его совесть лишь то действие, что он стал строже преследовать других за сквернословие, в результате чего сам блеститель закона остался единственным лицом в приходе, которое могло смело словить безнаказанно